Глава 24. Дом, постылый дом. Я смотрю на себя, чтобы удостовериться, что у меня ничего не кровоточит, и вижу, что Хадсон выходит из этого портала, как ни в чём не бывало, как будто он собирается прогуляться по набережной Темзы. Вот козёл. «Красота!» — насмешливо роняет он и протягивает мне руку, чтобы помочь подняться. «Ничего себе! Что это было?» Мне кажется, что он хочет что-то сказать, но нет. В конце концов он просто пожимает плечами и отходит от портала. Я недоумеваю, что же это был за портал, потому что с ним что-то не так. Это подтверждает и реакция Хадсона. Встав на ноги, я отряхиваю задницу и оглядываюсь по сторонам, пытаясь понять, куда именно этот портал выкинул нас. Я знаю, что нас окружает двор вампиров, но мы явно находимся не в той его части, которая знакома мне. Тот двор вампиров, который мне знаком, состоит из сумрачных теней, орудий пыток и подземелий. А эта комната состоит из разных оттенков белого цвета. Белая минималистичная мебель, белые диванные подушки, даже ковёр на тёмном паркетном полу, составлен из завитков различных оттенков белого. Всё это выглядит чертовски роскошно, но это явно не двор вампиров. э э я не хочу никого обидеть, но, по-моему, на этот раз Мэйси подвёл её внутренний GPS», замечает Флинт, выбравшись из портала моей кузины. У него тоже немного потрёпанный вид. «Да, мне тоже кажется, что мы попали не туда» отзывается Иден. «Определённо, это не похоже на дом, милый дом», — соглашается Джексон и, подойдя к ближайшей двери, заглядывает в коридор. «Но если мы находимся не при дворе вампиров, то где же?» — спрашивает Хэзер. «При дворе вампиров», — отвечает, наконец, Хадсон, подойдя к нам. «Просто это его новая версия. Уточнённый вариант». «Да ладно» говорит Джексон, повернувшись к нему. «Что ты с ним сделал, чувак?» «Предал ему шик». Хадсон изображает гримассу с лёгким оскалом, от которой всегда всем, кроме меня, становится не по себе. «И если посмотреть на лица моих друзей, сегодняшний день — не исключение». «По-моему, это потрясающе», — говорю я, мягко глядя на Хадсона. Как будто кто-то распахнул окно, и впустил солнечный свет. Наконец-то. Хэзер медленно кружится и с мечтательным видом оглядывается по сторонам. «Как красиво! Очень-очень красиво!» Я всегда считала, что готическая архитектура с её стрельчатыми арками и сводчатыми потолками великолепна. Но этот белый минимализм, я не знаю, как ещё его можно назвать, кажется мне ещё прекраснее. В этом чувствуется такой уют. Потолки всё так же высоки, но вместо стрельчатых арок и декоративных колонн, которые я видела здесь в прошлый раз, всё вокруг кажется гладким, округлым. Комната, в которой мы очутились, определённо предназначена для совещаний. Об этом говорят длинные диваны и удобные кресла обтекаемой формы, окрашенные в разные оттенки белого и бежевого цветов. Пол здесь тёплого каштанового оттенка, а стены обшиты тёплым медно-коричневым деревом. Задняя стена уставлена кремовыми шкафами до отказа набитыми книгами с переплётами из чёрной, серой и коричневой кожи. Стрельчатые окна закрыты тёмно-серыми экранами, блокирующими солнечный свет и вид на Лондон, и комнату освещают затейливые люстры, представляющие собой произведения искусства, и похожие на сталактиты. Это внушает трепет и в то же время выглядит притягательно и уютно. И это не считая черно серых портьер в стиле Марка Ротко, висящих в стратегических точках комнаты. Я узнаю их по фотографиям, которыми Хадсон был одержим пару месяцев назад. Тогда попросил меня выбрать то, что нравится мне больше всего, но я не поняла, что это было нужно ему для декорирования этих помещений. «Это...» — начинает Джексон и замолкает. «Это новое начало», — спокойно говорит Хадсон. «После того, что произошло с Сайрусом, это место и наши люди заслуживают чего-то другого, чего-то получше». «Но как же ты сумел получить согласие двора?» — спрашиваю я, учитывая, что ни один из братьев Вега не желает становиться королём. Хадсон надменно вскидывает бровь. «Мне не нужно их разрешение. Это дом моей семьи, и я могу сделать с ним всё, что хочу, включая решение о том, останется ли здесь сам двор». «Ах, вот как!» — у меня округляются глаза. Я знала, что он вырос в этом доме, но думала, что здание принадлежит двору вампиров, а не его семье. «Чёрт возьми! Похоже, семья Вега почти так же богата, как драконы» шутит Флинт, ткнув Джексона локтем, и мы все смеемся. «Но ведь это здание все еще принадлежит Сайрусу, не так ли?» спрашиваю я, не понимая, почему я рассусоливаю по поводу того, что Хадсон сделал здесь. «Просто мне не по себе от того, что я узнаю факты о доме, где он рос, одновременно со всеми остальными». Хадсон пожимает плечами. Моя мать заставила его переписать дом на меня в прошлом месяце в обмен на её обещание не пить его кровь весь следующий год. Похоже, у неё ко мне слабость. Он говорит так, будто это не имеет значения. Но я знаю, что это неправда. Собственно говоря, я знаю, как много это значит для него. И часть меня очень гордится тем, что он сделал это. Избавление от Сайруса — это отличная идея, шанс на расцвет двора вампиров хотя я бы предпочла, чтобы он спросил моё мнение не только о картине «Ротко», или чтобы он рассказал мне об этом что-то ещё. Я советовалась с ним на всех этапах постройки административного здания двора Гаргулей в Сан-Диего, от выбора архитектора до одобрения дизайна, и собираюсь привлекать его к этому и дальше. Во всяком случае, так я думала прежде. Теперь же я не уверена, что мне следует это делать, ведь он ничего мне об этом не сказал — «Интересно, почему?» «Я не могу не гадать о том, какие здесь могут быть сценарии. Но ни один из них меня не устраивает, особенно после разговора с дедушкой и бабушкой. И с ним самим. Он сказал, что не хочет становиться во главе двора вампиров. Но, судя по его виду, это не так. Если он считает, что ему необходимо заниматься делами этого двора, то я его поддержу, как же иначе?» но он должен был поговорить со мной, а не исключать меня из этого дела. И не заявлять, что он ни за что не откажется от своего места при дворе Гаргулей ради вампиров. «А ты не думаешь, что в этом вопросе тебе следовало бы посоветоваться со мной?» спрашивает Джексон. «Он что, прочёл мои мысли?» И тут до меня доходит, что он чувствует себя преданным, как и я сама. А может быть, для него это чувство ещё острее» потому что это и его наследие тоже. «Ты был слишком занят, кувыркаясь кое с кем при дворе драконов», — отвечает Хадсон. «Я полагал, что если бы ты хотел знать, что здесь происходит, ты бы заглянул ко мне или хотя бы спросил меня об этом». На секунду мне кажется, что сейчас Джексон ударит своего брата, но он лишь пожимает плечами. «Ладно, неважно». Это место не стоит того, чтобы ссориться из-за него». «Верно», — соглашается Хадсон. «Это странно для парня, который потратил столько времени, энергии и денег, чтобы всё здесь преобразить. Однако мы явились ко двору вампиров не за тем, чтобы разглядывать дизайн или обижаться на Хадсона из-за того, что кто-то не поучаствовал в принятии решений на этот счёт. У нас есть вопросы и поважнее». К тому же у нас с Хатсоном всё хорошо. Он любит меня, я люблю его. Он мой лучший друг и моя пара, и так будет продолжаться вечно. О чём ещё девушка может просить? «Может быть, о том, кто бы доверился ей так же, как она доверяется ему?» Хитро шепчет тихий голосок внутри меня. «Но я гоню его от себя, отталкиваю страх, который порождает во мне этот вопрос» и говорю себе, что я несправедлива к Хадсону и к нашим отношениям, и сосредоточиваюсь на более срочных и более важных делах. «Микай сейчас в крипте?» — спрашиваю я, поскольку именно туда помещали Хадсона, Джексона и Изи во время их сошествий. Похоже, Хадсон удивлён этой переменной темы, но затем его лицо делается непроницаемым. Это тоже меня раздражает, Моя неспособность понять, о чём он думает, когда он этого не желает. Но я заставляю себя сосредоточиться на его ответе, а не на собственной неуверенности. Кажется, прежде чем вернуться в Ирландию, твоя бабушка велела переместить его в одну из комнат для гостей. Он быстро печатает сообщения на своём телефоне. Сейчас я выясню, в которую из них. Он берёт меня за руку, и весь шум внутри меня затихает, Потому что, несмотря на мои тревоги, несмотря на то, что я чувствую, что что-то не так, все неопределённости куда-то уходят от сознания того, что он рядом, что я люблю его. «Мне нравится то, как ты всё здесь переделал», — говорю я, когда мы направляемся в сторону двери. «Это просто невероятно». В его глазах вспыхивает нечто, но оно исчезает слишком быстро, так что я не успеваю определить, что это было. «Я рад». Его телефон гудит, он смотрит на экран и поворачивает налево. «Он на четвёртом этаже в восточном крыле», — говорит он, — «и мы идём к ближайшей лестнице». Больше Хадсон ничего не говорит, и я тоже. А за нами все разговаривают о разных вещах. Иден рассказывает Хезер про Микаэ. Джексон и Флинт обсуждают изменения, которые видят вокруг до тех пор, пока Хадсон не проходит между двумя воинами вампирской гвардии, которым кровопускательница приказала охранять Микая и не стучит в дверь. Пока мы ждём ответа, я не могу не посматривать на этих двух гвардейцев. Они мне не знакомы, и я не видела их, когда мы были здесь в плену. Но у меня всё равно ёкает сердце. Хадсон ещё не поменял дизайн их униформы что удивляет меня, если учесть, сколько изменений он здесь произвёл. И теперь, видя их снова, я не могу не вспоминать обо всём том, что произошло с нами здесь и на поле битвы возле Кэтмера. Не могу не думать о наших муках, утратах и горе. Стук остаётся без ответа. И Хадсон стучит опять, на этот раз решительнее и громче. Этот звук отвлекает меня от тяжелых воспоминаний, и я говорю себе сосредоточиться на том, что действительно важно, намекая. Он не отвечает и на второй стук. И когда Хадсон поднимает руку, чтобы постучать в третий раз, брат останавливает его, коснувшись его запястья. «Просто открой дверь, и все», — говорит Джексон, и в его голосе звучит страх. Мною тоже овладел ужас, от которого всё внутри дрожит. Хадсон толкает дверь и отступает в сторону, чтобы Джексон мог войти в комнату первым. Но, сделав пару шагов, Джексон испускает горестный вскрик, и мы с Флинтом вбегаем в комнату вслед за ним. Я хочу успокоить Джексона, но когда вижу Микая, из головы у меня вылетают все мысли и чувства, и остаётся только ужас.